Глава двадцатая. Алхимия. Наступило утро. Невысказанный вопрос, где похоронить Жафре, висел в воздухе. Ночевать в часовне становилось слишком рискованно. Если слухи о чуме достигли города, скоро на дороге появятся беженцы, и среди них могут оказаться больные. Родриго был непреклонен. «Жафре должен упокоиться в освященной земле. Мы еле отговорили его нести тело ученика к ближайшей церкви. Только подумай, — говорили мы, — какие расспросы начнутся, если заявиться к священнику с изуродованным трупом? Жафре отказались хоронить в городе, откажутся и в соседнем приходе. «Похороним его здесь», — предложил Сигнус. «Когда-нибудь часовню непременно достроят и осветят». «Да и дева Марияности!» Юноша осёкся. «Где именно ты собираешься его положить?» Возмутился зафил «Будь часовня построена на земле, ты мог бы закопать его, но под нами река. Предлагаешь просто оставить труп на полу?» Осмонд, беспокойно меривший шагами часовню, остановился и сказал. «Похороним жафре под алтарём. Там должна быть выемка». Сомневаюсь, что каменщикам удалось найти глыбу такого размера. Это же готовая гробница. Нужно только поднатужиться и приподнять плиту или хотя бы край, а после задвинем плиту на место. Спасибо. Ты добрый малый, Родриго протянул Османду руку. Родриго, я не хотел выгонять Жафре. Лицо Османда вспыхнуло. Просто когда Зафил сказал: "Ты же знаешь, я и не думал," «Если бы тогда я взял его на охоту, он не сбежал бы в город. То, что они сделали с ним, он не заслужил такой». Родриго сжал плечо османда «Ты не виноват. Ты не сделал, Жафре, ничего плохого». С несвойственной ему горячностью Осмонд обнял Родриго. «Прости, Родриго. Я знаю, он был тебе как сын». Родриго похлопал османда по плечу и отвернулся. В его глазах блеснули слезы. «Идем, попробуем сдвинуть плиту». К моему удивлению, у Зефиила хватило терпения воздержаться от ехидных замечаний до ухода Родриго и Осмонда. Однако стоило им скрыться из виду, как фокусник фыркнул. «Только время зря потратят! Где они возьмут свинцовый гроб? Сколько не расписывая алтарь, вон-то никуда не денется. Когда часовню придут достраивать, Каменщики учуют запах и разберут его. А догадаться, чье это тело, не составит труда. Они сбросят его в реку или расчленят и выкинут на свалку. Лучше бы Родриго зарыл труп где-нибудь в лесу. Если местные набредут на могилу, то не станут ее раскапывать. Однако они не посмеют рунуть кости, если решат, что перед ними останки монаха. Сигнус послал мне многозначительный взгляд. — С чего бы им так решить? — холодно бросил Зефиилл. Он так и не простил Сигнусу, что тот не погасил лучины. — У комлота припасено несколько монашеских ряс. Помнишь те, что ты выменял в монастыре? Одежда сохраняется дольше, чем тело. Со временем под плитой останутся только кости, да монашеское облачение. — Вижу, тебе нравится выставлять Господа на посмешище, Сигнус. Но берегись, он никому не прощает насмешек. С выражением досады на лице Зафил покинул часовню. Ребенок, разбуженный голосами, заплакал. Вдвоем с Сигнусом мы зарылись в мою котомку. Бросив осторожный взгляд на Аделлу, Сигнус прошептал. — Камлот, ты заметил, что в тот час, когда убили жафре зафила не было в часовне? Он вернулся после вечерних колоколов. Наверняка зафил шел той же дорогой. Он мог что-нибудь услышать или увидеть, если только сам не... — Не говори так. — Я знаю, о чем ты думаешь. Молись, чтобы эта мысль не пришла в голову Родриго. Если он решит, что в смерти жафре виновен Зефиил, я не поручусь за жизнь обоих. Мы опустили тело под алтарь. Осмонд вырезал большой деревянный крест, какие носят монахи, и вложил его в руки жафре Монашеское деяние удивительно шло мертвому юноше. Возможно, Со временем ему и суждено оказаться там, где чистые голоса поют о той любви, что выше женской ласки. Мы закрыли покойнику глаза. В тепле он оттаял, и из черты сгладилось выражение животного ужаса, а капюшон с высоким воротом скрыл синяки. Теперь Жофре походил на спящего ребенка. Родриго опустился на колени, поцеловал синие губы и нежно провел рукой по щеке с девичьим пушком. Он больше не плакал. Его скорбь была выше слез. Жофрей оставил этот мир, даже не узнав, пережила ли чуму его мать. Ведает ли она, что ее сын покинул этот мир? Нет ничего тяжелее, чем хоронить собственных детей. С их уходом вы зарываете в могилу частицу себя. Родриго хотел вернуть матери сына живым и здоровым. Теперь уже ничего не исправить. Почему всегда, оказывается, Слишком поздно. Плита со скорбным глухим стуком встала на место. На верхней ступеньке лестницы появилась наригорм, В руке девочки что-то блеснуло. Наригорм Горм протянула ладонь к лучу жидкого света, который лился сквозь окно, и сине-лиловое с золотистыми прожилками стекло, поймавшее и сохранившее свет Венеции, вспыхнуло на солнце. Родриго забрал у девочки флакон и спрятал в ладони. «Может быть...» «Снова поднимем плиту и вложим его в руку жафре прервал молчание Сигнус. После недолгих размышлений Родриго покачал головой. «Его делали для живых, чтобы не забывали о том, что утратили. У мертвых нет памяти. Когда-нибудь я отдам его сыну Аделы, родившемуся в час, когда убили жафре. Он вновь повернулся к алтарю. «Но прежде я должен исполнить клятву». В моих ушах чумными колоколами гремели слова Родриго, родившемуся в час, когда убили Жафрея. Наригорм все так же стояла на верхней ступеньке лестницы, не сводя глаз с помоста, на котором Аделла дала жизнь своему сыну и где еще недавно лежал труп. В сумраке часовни было не разглядеть выражение лица, но вся ее фигура излучала торжество. В лестничном пролете за ее спиной Разрасталась чернота, словно сама тьма была тенью на Регорм. Один убавится, другой прибавится. Руны не солгали. Даже если вблизи деревень нас не встречала какофония колокольного звона и клубы едкого желтого дыма, мы держались на стороже. Мы научились читать знаки. Ветряные мельницы высились словно сторожевые башни. Ни шороха лопастей, ни скрижета жерновов неяснующих с мешками женщин. Молчали и водяные мельницы. Их лопасти не черпали воду, камни не терлись друг от друга. Окрестности не оглашались радостными возгласами. Хотелось верить, что виной тому лишь нехватка зерна. Еще ужаснее выглядели мельницы, бесцельно вращавшие над головой крылья, грохотом жерновов сотрясая землю под ногами. Мельницы-призраки, стиравшие лопасти в щепы потому что не осталось никого, чтобы остановить их. В полях валялись дохлые овцы, в канавах догнивали собачьи трупы. И тогда мы сворачивали искали другую дорогу, которая увела бы от места, где поселилось кое-что пострашнее голода. Все больше городов и деревень становились жертвами чумы. Болезнь появлялась неожиданно. Еще на рассвете люди спешили по своим делам, не чувствуя никаких признаков недомогания, А на закате лежали бездыханные, и зараза, словно пожар, поглощала улицу за улицей, дом за домом. Болезнь не щадила никого. Ни юных и цветущих, ни дряхлых и немощных. Мы боялись входить в деревни, еще не тронутые чимой. Кто мог поручиться, что болезнь не появится после того, как мы там окажемся? Да и стоило ли рисковать жизнью ради пропитания, которое все равно никто не хотел продавать? Деревенские бедняки и сами голодали, а сажиточные крестьяне приберегали запасы для себя. И кто мог их упрекнуть? Мы неотступно двигались на восток. Мы поворачивали и поворачивали, словно угри, заплывающие в ловушку. И каждое утро солнце вставало прямо перед нами. Всякий раз, как по моему настоянию, мы пытались свернуть к северу, путь преграждали поваленные деревья, разрушенные мосты или дороги, перегороженные крестьянами — до смерти напуганными чумой. На первый взгляд, каждое из этих препятствий казалось естественным, однако постепенно во мне крепла уверенность, что некая сила нам неподвластная упрямо гонит нас на восток. Почему Нори так уверенно сказала, что мы будем двигаться в этом направлении? Она лишь передавала то, что поведали и руны? Или была не только проводником чужой воли? Остальные едва не замечали, куда мы идем. Днем, снидаемые боязнью заразиться ночью терзаемый страхом, который постепенно вытеснил даже ужас перед чумой. Ибо волк по-прежнему нас преследовал. Первые две ночи в дороге мы не слышали воя и уже начали верить, что пристав исполнил свой долг, и зверя удалось изничтожить. Однако на третью ночь волк снова подал голос. И уже никто из нас не стал утверждать, что воет другой зверь. Вой не приближался, но и не отдалялся, повторяясь не каждую ночь, и это было еще невыносимее до рассвета вслушиваться в ночную тишь. Иногда мы не слышали его несколько ночей к ряду, и, облегченно вздыхая, говорили друг другу, что волк наконец-то отстал, но всходила луна, и леденящий душу вой снова вспарывал ночную темень. Нам так и не удалось заметить ни мелькнувший на фоне холма тени в лунную ночь, ни горящих в лесной чаще желтых глаз, ни следов или остатков трапезы. И всякий раз, заслышав вой, мы вспоминали зияющую рану на горле Жафре и выражение животного страха в его глазах. Вспоминали и содрогались от ужаса. Добраться до хижины знахарки оказалось непросто. По дороге между низкими холмами могла протиснуться только крестьянская телега. Повозка медленно тащилась по ухабистым колеям. Ехать быстрее мы не решались, боясь, что ксанф захромает или погнутся оси колес. Хижина стояла на дальнем конце крутого оврага рядом с водопадом, который низвергался в глубокий водоем, окруженный зарослями папоротника. Каменистая речка огибала холм и текла вдоль дороги. Между громадными валунами велась к хижине узкая тропка. Из дыры в крыше в морозный воздух поднималась струйка дыма. Добрый знак. По крайней мере, хижина не пустовала, а ее обитатели были в силах разжечь очаг. Осмонд помог жене выбраться из фургона. В лице Аделы не было ни кровинки. Младенец тихо лежал в плетеной корзине, глядя на мать. Внезапно он наморшил личико, словно собирался заплакать, но не издал ни звука. Адела поежилась. С тех пор, как мы принесли в часовню тело Жафре, и било зноб, который не могли унять ни тепло костра, ни одеяло. Холод терзал кости Аделы, словно волчьи зубы. С рождения сына миновало больше месяца, но Адела была все так же слаба, а тревога за младенца лишала ее последних сил. Поначалу ребенок ел хорошо, но в последнее время ослаб, глаза потемнели и запали. Тельце таяло на глазах. Растущее беспокойство Аделы обратилось в страх, когда однажды вечером Нарегором воскликнуло «Смотрите, это знамение смерти!» Над повозкой, где спал младенец, кружил белый голубь. Аделла выхватила ребенка из повозки, Осмонд прогнал птицу, но зло успело пустить корни. Аделла поверила, что ребенок не выживет. Да и мне начало казаться, что если Аделла и дальше будет так себя изводить, то вскоре нам придется копать двойную могилу. Опытный лекарь. Вот кто мог помочь. В города мы входить не осмеливались, а мои познания в травах были не слишком глубокими. Если бы с нами была плезанс, плезанс, с одинаковым достоинством и скромностью врачевавшая загноившийся валдырь и желудочные колики. Сейчас мы особенно остро переживали ее уход. Она была словно древний дуб, к которому так привыкаешь, что осознаешь его отсутствие только по образовавшемуся в небе просвету. Мы расспрашивали всех встречных путников, но большинство... Чума занесла далеко от родных мест. Они лишь качали головами и спешили прочь. Наконец девочка, гнавшая хворостиной гусей, поведала нам о знахарке. — Тут все к ней ходят, — сказала пастушка, и прежде чем снова зашикать на свое шипящее стадо, добавила. — Только вы с ней поосторожней. За словом в карман не полезет, и если окажется не в духе, то обругает и прогонит. В ушах у меня по дороге хижине звучали слова пастушки. Прежде чем посылать к знахарке Аделлу, следовало все проверить. Маленькая круглая хижина из камней и пучков соломы лепилась к краю обрыва. Дверью служила кожаная занавеска. В садике на склоне, огороженном терновой изгородью, бродили куры. Рядом с дверью хижины росла старая рябина. Вместо алых ягод цветок свисали странные плоды цвета пергамента. Некоторые размером с большой палец — другие не меньше кулака. Мне было не досуг разглядывать их внимательнее. Войти или позвать хозяйку? Она сама разрешила мои сомнения. «Не бойся, я не кусаюсь». Из-за занавески выступила женщина, высокая и стройная, длинные седые волосы заплетены в девчоночьи косы. «Услышала вашу повозку». Не ездят этой дорогой, особенно сейчас, когда на наши головы обрушилась эта напасть. Поверь мне, среди нас нет больных. Знаю, я бы учуяла запах. Входи. Две курицы, потревоженные вторжением, выскочили наружу, возмущенно квохча. Старуха обернулась на звук. Ее зеленые глаза затягивала молочно-белая пленка. — Тебе нужна моя помощь, — промолвила она. Знахарка не спрашивала она знала. «Мне пришлось одернуть себя, по привычке захотелось махнуть рукой в сторону повозки. Даже мне с моим единственным глазом приходилось полагаться на зрение куда чаще, чем на помощь остальных чувств». Издали доносились приглушенные голоса. Оставшиеся внизу разбивали лагерю у подножия холма. «С вами путешествует молодая женщина. Несколько недель назад она разрешилась от бремени, но сейчас молоко почти пересохло» а младенец ослаб. «Есть много причин, почему молоко у женщин кончается до срока, но прежде чем я подберу для нее нужные травы, я должна ощупать ее груди. Пусты они или полны, холодны или горячи. Приведи ее сюда. Сама я вниз не спускаюсь. А тебе я дам кое-что для младенца. Ступай за мной». Знахарка исчезла за занавеской. Мой взгляд случайно упал на дерево рядом с дверью хижины, Теперь мне удалось разглядеть, что за плоды росли на ветках. Легкий ветерок шевелил высушенные зародыши — козьи, коровьи и человечьи. Большинство так высохло, что уже невозможно было определить, кому они принадлежат. Некоторые представляли собой почти сформировавшихся младенцев размером не больше ладони. Зародыши раскачивались на ветру и мягко стукались друг о друга словно увидев мое изумление, знахарка промолвила из темноты хижины. Последние годы все больше женщин, а также коров и овец, не могут выносить дитя. Злой дух входит в женские утробы, и младенцы извергаются до срока. Если схоронить их тела, дух обретет свободу и снова будет входить в утробы, не позволяя матерям выносить здоровых младенцев. Знахарка появилась в дверях с деревянной миской в руках, до краев наполненной густой белой жидкостью. Рябина, особенно живая, улавливает злых духов и не позволяет им вселяться в материнские утробы. Старуха протянула мне миску. Давая младенцу сколько сможет выпить. Помалу, но часто». Услышав мое сопение, она рассмеялась. «Это всего лишь яйца со скорлупой, растворенные в настойке дягеля. Я взбила их с медом. Смесь придаст ребенку сил» а чем сильнее он станет сосать грудь, тем быстрее молоко вернется. — А сейчас, госпожа, ступай и приведи ко мне мать. Посмотрим, что я смогу для нее сделать. — Господин. — Впрочем, неважно. Благодарю тебя. Я пришлю ее. Знахарка нахмурилась. — Господин? Но я могу поклясться, что... Она протянула руку, пытаясь коснуться моего лица, — и мне пришлось уносить ноги, оставив знахарку под рябиной в окружении мертвых младенцев. Позже Осмонд отвел Аделу в хижину, где знахарка ее осмотрела. Вернулись они с пучками трав, которые должны были вызвать прилив молока. Адела впервые за много дней приободрилась, а Осмонд, напротив, впал в задумчивость. Знахарка сказала, что травы не смогут полностью излечить Аделу. Чтобы восстановить силы, ей требовалось что-то посытнее, чем тощие дикие птицы и коренья. Адела нуждалась в мясе и вине. Только тогда она сможет выкормить ребёнка. Однако знахарка не знала никого в округе, кто мог бы их продать. — Я слыхала, что вина еды вдоволь в усадьбе волю птас, но придётся постараться, чтобы владельцы согласились их продать. Многие пытались, но все уходили с пустыми руками. Знахарка словно бросала нам вызов. И Зефиил не устоял. Сквозь решетчатую прорезь в воротах монах внимательно всмотрелся сначала в Зефиила, затем в меня. «Обращаешь свинец в золото?» — недоверчиво переспросил он. «Ты сомневаешься, что подобное возможно?» Зефиил поднял бровь. Верный признак того, что жертве расставлена ловушка, куда, как мне хотелось верить, она в скорости и угодит. Усадьба называлась волю птас или наслаждение, и добраться до нее оказалось не легче, чем до хижины. Идеальное место для тех, кто решил спрятаться от мира. Если верить знахарке, здесь жили два десятка мужчин и женщин, в основном лондонцы, богатые, красивые, молодые, бежавшие из города, пораженного чумой. Говорили, однако, что предводитель их не богат, не и далеко не юн. Бедный монах, владевший великим даром, Монах знал, как противостоять чуме. Сквозь решетку мы успели разглядеть, что монах носил сутану кармелитов, но не из грубой материи, как его собратья, радеющие об усмирении плоти, а из мягкой и теплой шерсти. Что же до плоти, то монах отличался пышными телесами, кругленький, с толстыми в ямочками пальцами. Разговаривая с нами, он держал у самого носа букетик из трав, но едва ли в том была нужда... Густой и тяжелый аромат духов, исходивший от него, забивал любой неприятный запах чужаков. Монах отвел букетик от носа. — Некоторые верят, что возможно, — осторожно ответил он. Зефил улыбнулся. Знахарка сомневалась, что обитатели усадьбы заинтересуют мощи. Они утратили веру в святых и праведников и доверяли только этому монаху, который, судя по всему, не боялся ни бога, ни черта чего проистекает чума?» — спросил зафиил Удивленный сменой темы, монах поднял бровь. «От избытка меланхолии, нарушения равновесия телесных соков», — кратко отвечал он. Ему явно не терпелось вернуть разговор к золоту. Однако Зефиила было не так-то легко сбить с толку. «А как восстановить равновесие? Как не стать жертвой чумы?» Монах нетерпеливо вздохнул. «Поступать, как мы». Дни и ночи мы посвящаем благородным искусствам, вкушаем изысканную пищу, танцуем, слушаем приятную музыку, вдыхаем благоуханные ароматы, не отказываем себе в любых удовольствиях плоти, потакая телу во всем. Люди заболевают, когда позволяют себе поддаться дурным мыслям и страхам, отрицают желание плоти и презирают ее. Именно поэтому многие пали жертвами Великого Мора, покорились ему, и их тела стали добычей чумы. — В этих стенах я не позволяю упоминать о чуме. Мы думаем только об удовольствиях и красоте. Впрочем, сейчас речь не о том. Монах нетерпеливо прищукнул унизанными множеством персней пухлыми пальцами. — Ты, кажется, говорил о превращении свинца в золото. — При здесь чума? Зефил тонко улыбнулся. — Друг мой, тебе наверняка известно, что все на свете состоит из четырех стихий. Земли, воды, огня и воздуха, а также трех первоначал — соли, серы и ртути. Свинец и золото отличаются друг от друга только соотношением элементов. Это всем известные истины. Однако зафил не спешил. Болезнь, как было мудро замечено тобой ранее, проистекает от нарушений равновесия телесных соков. Если тело и дух находятся в равновесии, телу не страшна чума. А если тело пала жертвой недуга, то его можно излечить, восстановив равновесие. Так и все во Вселенной. И с чего следует? Нужно лишь отыскать правильное соотношение стихий и первоначал, способное обратить низкий металл в благородное золото. Как ты, друг мой, благодаря своей мудрости открыл, что красота и удовольствие есть алхимическая субстанция, обращающая грязную хворь в сияющую чистотой здоровья, так и другие сумели найти субстанцию, что притворит недолговечный грязный свинец в вечное чистое золото. — Так тебе удалось отыскать философский камень! — глаза монаха загорелись. — Философский камень, который веками искали алхимики. — Не камень, друг мой. Как ты уже понял, чтобы восстановить равновесие, не нужно забирать из тела кровь, как ошибочно полагают доктора. — Напротив, следует добавлять телу удовольствий и красоты. Так и алхимики не ведали, что искали. Им нужен был не камень, но жидкость, эликсир. Глаза монаха сверкнули. «И ты создал такой эликсир? Должно быть, ты разбогател!» зафил покачал головой. «Увы, я не сподобился, хотя до сих пор живу надеждой, что когда-нибудь обрету желаемое». Однако в своих путешествиях я повстречал того, кому это удалось. В награду за одну скромную услугу он дал мне несколько капель драгоценной субстанции. Зефил приложил руку к груди и слегка поклонился, давая понять, что услуга была не такой уж скромной. Эликсира осталось совсем мало. В эти тяжкие времена мне пришлось использовать его для поддержания духа и тела. Но, прослышав о твоих талантах, я не устоял. Только человек, подобный тебе, сможет оценить то, чему вскоре станет свидетелем. Остатки эликсира я приберег, чтобы ты увидел творимые им чудеса. Монах медлил, разрываясь между нежеланием впускать нас и стремлением узреть великое чудо. Наконец он что-то сказал прислужнику, и вскоре мы услышали скрижет цепей и зонков. — Входите, но не дальше, сторожки. Я не хочу, чтобы дамы видели. Он запнулся уставясь на мой шрам. Мне с трудом удалось удержаться от кривой ухмылки. Да уж, вряд ли созерцание багрового шрама и пустой глазницы могло усладить чей-то взор. Зрелище, представшее нам за воротами, изумило бы всякого. После разоренных деревень и городов, сгнивших посевов и голых веток, волюптаз казался грезой, измученного голодом страдальца. Ухоженные плодовые деревья и огороды — готовились зазеленеть при первых весенних лучах. Полянки, окруженные зарослями ромашек и чабреца, ожидали влюбленных парочек. Рассительные каналы с чистой водой, без сомнения, кишели рыбой. Белые голуби, наверняка обитающие в обустроенных голубятнях, важно клевали семена. Все здесь радовало глаз, все окричало об удовольствиях. Этот мир словно существовал вне времени. Нам, однако, не позволили долго любоваться усадебными красотами. Монах повел нас в небольшое каменное строение неподалеку от ворот. Спустя несколько минут к нам присоединилась группа мужчин в роскошных одеждах, отороченных мехом. Только богатым дозволялось размышлять над возвышенными материями среди здешнего великолепия. Монах знал свое дело. «Проповедуй удобства богатым, и будешь жареть», вещая преисподней беднякам – Подохнешь с голоду вместе с ними. зафил велел принести ему маленькую медную жаровню и немного угля и устроил целое представление, пробуя деревяшкой и лезвием ножа, достаточно ли прогрелась жаровня. Затем он водрузил на жаровню маленький тигель и с показной торжественностью вылил внутрь три капли прозрачной густой жидкости. Кверху поднялось белое облако густого дыма. зафил поднял тусклый кусочек свинца. «Внимание!» — воскликнул он. Все подались вперед. Кусочек свинца упал в тигель. Дым серого стал пурпурным и, наконец, почернел. Зрители затаили дыхание. Наконец дым очистился. «А теперь смотрите сюда!» Что-то блеснуло в бледных лучах после полуденного солнца. Раздался всеобщий вздох. Зефил велел монаху протянуть руку, и вытряхнул в его пухлую ладонь золотой самородок, формой и размерами, полностью совпадающий с кусочком свинца. Хотя даже самородок не заставил обитателей усадьбы расстаться с баррелем пшеницы в лагерь мы вернулись с большим бочонком вина и овцой, которую привязали за повозкой. На подобную щедрость мы не рассчитывали. Мое место на козлах было рядом с эфиилом. Фокусник излучал самодовольство, а из его глаз исчезло затравленное выражение, которое появилось после страшной смерти Жафре. Зафилу снова удалось облапошить толпу, и к нему вернулось былое высокомерие. — Золото в сером воске, верно? Нагреть воск, и когда он прогорит, предъявить невеждам самородок. Умно, ничего не скажешь. Зафил приложил руку к груди, с изяществом принимая комплимент, Затем огрел лошадь кнутом, понуждая торопиться. Ксанф не обратила на это внимания. «Если у тебя было золото, почему ты сразу не предложил его в обмен на еду? К чему эти ужимки и кривляния?» Тонкие губы зафила раздвинулись в ухмылке. «Ты теряешь хватку, комлот. Зачем этим богачам мое золото? Все равно на него ничего не купишь. А вот за доказательство своей правоты они готовы раскошелиться». Так ты наконец понял, что продаешь людям надежду? Неужто мои уроки пошли впрок? Зафил рассмеялся и снова хлестнул лошадь кнутом. Давно он не выглядел таким самодовольным. Нет, Комлот, не надежду. Надежда удел слабых. И когда ты наконец это усвоишь? Надеяться значит довериться другим и неминуемо стать жертвой предательства или разочарования. Не надежда нужна им, Комлот а уверенность, знать, что ты прав, не мучиться сомнениями. Вера в собственную правоту — вот что дает человеку силу добиваться своего в этом мире и в ином. В ту ночь мы остановились во враге под хижиной знахарки. Мы развели костер, и зафиил зарезал овцу. Он знал толк в этом деле. Резкий взмах ножа, и овца с перерезанным горлом рухнула, словно подкошенная. Кровь Зефиил собрал в миску. Вдвоем с Осмондом они освежевали тушу и извлекли внутренности. Нарегором помогала им. Сидя на корточках, она складывала дымящиеся багровые кишки в ведро. Знахарка велела скормить печень и сердце Адели, поэтому мы набили ими рубец, добавив туда почки и потроха, и сварили в крови вместе с головой и копытами. Голень мы собирались поджарить на вертеле. Остатки туши завернули и закинули на крышу повозки — подальше от собак и лисиц. В холодную погоду туша могла храниться несколько дней. В уплату за травы мы решили поделиться со знахаркой жареным мясом и вином. Мне не хотелось возвращаться в хижину, поэтому идти вызвался Зофиил. Быстро упала тьма, воздух остыл. На темно-синем небе высыпали звезды. С одной стороны нас защищала река, с другой — зажженные полукругом костры. Мы сидели под холодными звездами, уплетая жареное мясо и обсасывая копытца, пропитавшиеся густой мясной подливой. Давно уже еда не казалась нам такой сытной. Вскоре животы наши раздулись, но мы еще долго высасывали из костей нежный желтоватый мозг. адела хоть и выглядела по-прежнему изможденной, заметно повеселела. Ребенок заснул у нее на руках. После нескольких ложек снадобья глазки младенца уже не казались такими запавшими, а кожа разгладилась. Назвали ребенка Карвином, что означает «благословенная любовь». И хотя он родился слабеньким, родители не спешили давать ему имя. Даже если бы мы могли думать о чем-нибудь, кроме изувеченного тела Жофре, никому и в голову не пришло бы назвать невинное дитя в день похорон, навсегда связав его имя со смертью. Имя Карвин придумала Аделла. Осман только печально улыбнулся, но с тех пор ни разу не обратился к сыну. Он никогда не брал младенца на руки, даже если тот плакал. Теперь он не сидел вечером у костра, обняв Аделу, но держался поодаль, словно Иосиф на картинках, изображающих Рождество. Осмонд по-прежнему готов был защищать и оберегать жену и сына, но больше не считал их частью себя. Мне не хотелось выдавать Аделу и Осмонда остальным, увидеть в глазах Родриго или Сигнус отвращение, Было бы слишком больно. Да и могли ли мы запретить этим двоим любить друг друга? Кость от кости моей. Разве не так называл его Адам? Только кроха Карвин вызывал слабую улыбку на лице Родриго. Когда Адела засыпала, он часто брал малыша на руки и нежно баюкал. Глаза его теплели, и мне казалось, что я снова вижу прежнего Родриго. После смерти жафре музыкант ушел в себя». Он заметно постарел и осунулся, и виной тому была не только скудная пища. Раньше он и дня не мог прожить без игры, повторяя, что пальцы не должны терять выучку. Но после того, как изувеченное тело Жафре принесли в часовню, Родриго не сыграл ни единой ноты. Мне казалось, так он наказывал себя за то, что не уберег ученика. Сердце мое разрывалось от жалости. Смерть Жафре не печалила только на Регорм. Что бы ни происходило вокруг, девчонку было ничем не пронять. В отличие от своих сверстниц, Норигорм не испытывала ни малейшего интереса к малышу, словно для нее он уже умер. Иногда меня пугал ее взгляд. Норигорм смотрела сквозь Карвина, словно не видя его. Теперь осман всегда брал девочку с собой на охоту, проводя больше времени с ней, чем с собственным сыном. Впрочем, даже его пугало, с каким удовольствием Норигорм убивала мелких зверушек. Однако Зафил утверждал, что детям свойственно радоваться, поймав птицу или рыбу. Для них это всего лишь игра. После возвращения в лагерь с мясом и вином Зафил страшно возгордился. С преувеличенной скромностью он пересказывал историю своего триумфа, уж лучше бы хвастался, тогда его высокомерие было бы легче вынести. Когда луна залила бледным светом овраг и длинные тени легли поперёк, настроение Зафила испортилось. Он затравленно оглядывался по сторонам, вцепившись в нож на поясе. Впрочем, все мы с наступлением темноты крепче сжимали кинжалы и посохи. И было отчего. Ночь принадлежала волку. Лунный свет окрасил кромку холма серебристым сиянием. Все замерло. Только потрескивал огонь, да река с шелестом катила свои воды по каменистому дну. Внезапно меня охватило чувство, что я снова нахожусь среди холмов моей родины. Лоснящиеся выдры охотились на речных перекатах, а вода была такой ледяной, что не имели пальцы. От сладкой черники, которую мы горстями запихивали в рот, синели пальцы и язык. И ветер, чистый пенящий, сбивающий с ног зимой, а летом пахнущий молодым вином. Глупо мечтать об этом, но внезапно мне до смерти захотелось, пусть и в последний раз, снова упиться этим простором и свежестью. Что-то большое, мягкое и беззвучно оскользнуло по краю зрения. Раздалось уханье. Филин вылетел на ночную охоту. Сигнус поежился и плотнее закутался в плащ. — А что, если волк почует запах туши на крыше повозки? — Скорее всего, запах крови приведет его туда, где мы ее разделывали, — ответил Осмонд. — Чтобы не привлекать падальщиков, мы оттащили тушу подальше от лагеря. Но сейчас нам казалось, что мы отошли недостаточно далеко. Сигнус бросил взгляд в сторону соседнего врага, однако там стояла непроглядная темень. — А если запах приведет его в лагерь? — Не приведет, — усмехнулся Зефиил. — Все, что ему нужно, он найдет на месте. — Но там только трава, испачканная кровью. Она лишь разожжет аппетит волка. Голос Сигнуса слегка дрожал. — Я оставил ему мясо. «Хорошо, если это отвлечет волка сегодня ночью. Но что, если он винется за нами, привлеченный легкой добычей?» «Поверь мне, комлот сегодняшняя трапеза забудет его последним ужином. Мясо отравлено волчьим ядом. Неужто ты вообразил, будто я решил просто с ним поделиться? Волк или оборотень? Любой, кто решит полакомиться этим мясом, не доживет до утра». «Оборотень». «Разве не ты, Камлот, рассказывал нам историю про оборотня? Разве твой шрам — не доказательство, что они существуют?» «Волчий яд. У тебя был с собой яд?» — спросил Родриго. Казалось, он только сейчас осознал, что означают слова зафиила Фокусник тихо рассмеялся. «Ты считаешь меня убийцей?» «Нет. Я взял траву у знахарки. Морозник хорошо растет у воды и помогает при укусах ядовитых тварей и оборотней. — Она дала тебе яд? Мне не верилось, что знахарка могла поделиться отравой с таким человеком, как Зефиил. — Ну, скажем так, ей пришлось дать мне яд. — Что ты с ней сделал? — Осман вскочил на ноги. зафил отпрянул, но сдаваться не собирался. — Ничего я с ней не сделал. Заключил небольшую сделку. — А что у тебя есть такого, что могло бы ей пригодиться? — подозрительно спросил Осмонд. — Не у меня. У неё. Все знают, что при помощи терна ведьмы могут вызвать выкидыш. Если ведьму поймают с ветками терна, эти же ветки станут дровами для костра, на котором ее сожгут. А у нее тут целая терновая изгородь. Хватит на целый шабаш. Ты угрожал ей после того, что она для нас сделала возмутился Осмонд. Теперь на ноги вскочил Родриго. Вынужденный обороняться против двоих, зафил попытался встать, но внезапно все трое замерли. Ночную тьму прорезал волчий вой. Мы завертели головами, пытаясь определить направление, откуда пришел звук, но тщетно. Вой раздавался снова и снова, все время с разных сторон. Он словно окружал нас, медленно сжимая кольцо. осмонт и Сигнус разворошели костер и подбросили дров. Пламя взревело, золотистые искры вспороли тьму. Сжимая посох, Родриго внимательно всматривался в ночь, пытаясь угадать, откуда прыгнет зверь. Адела съежилась на земле, закрыв своим телом сына. Зофиил вертелся по сторонам, занеся над головой нож и что-то бормоча. Казалось, только Наригорм не чует опасности. Она неподвижно стояла в свете костра, протянув руку в направлении звука, будто пытаясь его коснуться. Наконец стало тихо, но это молчание, нарушаемое треском углей в костре и журчанием реки, пугало сильнее воя. Мы, затаив дыхание, вслушивались в кромешный мрак. Вряд ли кто-нибудь из нас забыл со сном в эту ночь. Мы по очереди дежурили у костра, но мне не спалось даже тогда, когда кончилась моя стража. За дальними холмами появилась полоска света, и сон, наконец, сморил меня. Разбудил меня холод. Аделла возилась с котелком у костра. Тонкая дымная струйка поднималась в розовеющее небо. Мой плащ скрипел от ини. Из трубы знахаркиной хижины дым не шел. Наверняка нежится в тепле под одеялом. Да и кто на ее месте стал бы в такую рань покидать собственную постель? «Зефил» и «Родриго» еще отсыпались после ночной вахты, но Осман с Сигнусом уже отправились за хворостом, а Норигорм — за водой. Мы доедали похлебку, когда вдалеке показались Сигнус и Осман. Над ними белым облаком висел пара дыхания. Оба тащили за спинами что-то тяжелое. Однако, когда Сигнус миновал костер и направился прямиком к Зафилу, мы с Аделой заподозрили неладное — фокусник недавно встал и сейчас умывался на берегу реки сигнус швырнул свою ношу прямо под ноги зафиилу это оказался не хворост а мертвая сова с широко раскрытым черным клювом она с глухим стуком упала на замерзшую землю вот кого убил твой яд зафиил не волк а это несчастное существо зафиил небрежным жестом стряхнул сверкающие капли с длинных пальцев и мельком взглянул на птицу а следы зубов на мясе. Несколько полосок оторваны, но это был не волк. Зефиил пнул мертвую птицу носком сапога. Филин! Ценная дичь! Хорошо, если дикий, но, скорее всего, улетел от растяпы Сокольничева. Теперь бы не попасть ему на глаза, чего доброго запросит отступного. Но пока эта падаль никому не нужна, можешь ее выбросить. И тут терпение изменилось Игнусу. «Я не о птице зафиил, а о мясе, которое ты оставил волку. Нескольких отравленных полосок вполне хватило бы, но вместо того, чтобы досыто накормить Аделу и малыша, ты отволок туда целую ногу и половину бока. Да там еды на целый день, и ты ни с кем не посоветовался. Даже кости для похлебки и те пропали. Ты до смерти боишься волка, но к чему это бессмысленное расточительство?» При упоминании о его страхе перед волком глаза фокусника опасно вспыхнули. Однако, в отличие от Сигнуса, ему удалось сохранить внешнюю невозмутимость. «Позволь напомнить тебе, что мы заполучили эту овцу и вино только благодаря моей ловкости и моему золоту. Да за то, что я поделился с тобой своей добычей, ты должен благодарить меня на коленях. Если бы не моя щедрость, и ты, и Адела вчера легли бы спать голодными. Я сделал с остатками туши то, что посчитал нужным. Мы все делим поровну». — возмутился Осмонд. — Ты забыл, сколько времени жил за наш счет? Забыл, что не гнушался есть то, что я добывал на охоте, и то, что обменивал на свои реликвии комлот? Зафил не сводил Сигнуса яростного взгляда. — Я пожертвовал это мясо волку, чтобы мы избежали судьбы нашего своевольного юного дружка. Уж поверь мне, это стоило дневного запаса еды. Надеюсь, ты не забыл, как выглядело тело Жафре, когда его нашли. Вряд ли баранина пошла бы тебя впрок, Сигнус, с разодранным-то горлом. Надеюсь, ты будешь помнить об этом, когда в следующий раз возьмешься осуждать мои поступки. А я и впредь собираюсь оставлять волку отравленное мясо. И не беда, если мы отправим на тот свет парочку твоих крылатых родственничков. зафил пнул мертвую птицу ногой и направился к костру. Но, проходя мимо Сигнуса, силой толкнул юношу в плечо. Не удержавшись на скользкой траве, Сигнус зашатался и рухнул в ледяную воду. От неожиданности он задохнулся, и его тут же накрыла волна. Сигнус закашлялся и попытался встать, но намокший плащ тянул вниз. С одной рукой он не мог восстановить равновесие и ухватиться за скользкий берег. Юноша таращил глаза и беспомощно махал рукой. Родриго бросился в воду, подхватил Сигнуса и выбыл на берег. Отплевываясь и кашляя, но упал на колени а Родриго принялся колотить его по спине наконец сигнус повалился на траву судорожно дыша и содрогаясь всем телом Родриго положил руку ему на плечо снимая мокрую одежду и ступая к огню на регорм быстро за одеялом но сигнус не мог двинуться с места помогая ему стаскивать мокрую одежду Родриго поднял глаза на зафиила который наблюдал за его действиями с довольным выражением — А ведь ты намеренно толкнул его за фиил. — Юнцу не мешало охладиться. — Ты знал, что он не умеет плавать. — Значит, пришло время научиться. Или он не лебедь? От этих лебедей только и проку, что в жареном виде на столе. Фокусник присмотрелся к мокрому Сигнусу и неожиданно расхохотался. — Что я вижу? Кажется, я ошибался. Оказывается, наш принц никакой не лебедь. Все повернули головы к Сигнусу. Он стоял на коленях, раздетый до пояса. Не было ни крыла, ни перьев. Лишь розовая культяпка длиной не больше ступни с шестью крохотными размером с женский сосок бугорками, словно не проклюнувшимися почками плоти. Зефиил ухмыльнулся. «Ну, — Но если бы я знал, что он всего лишь несчастный калека, я никогда бы... При слове калека Сигнус дернулся, но закончить Зефиил не успел. Родриго бросился к фокуснику и изо всей силы врезал ему по губам. Зефиил упал на спину, но тут же поднялся, прижимая левую руку к рту. Вправой что-то блеснуло. Осмонд опередил его. Он вывернул фокуснику руку, и на замерзшую землю упал нож. Осмонд отшвырнул его ногой. «Не смей, Зефиил, ты сам напросился». Несколько мгновений Зафил не сводил с Родриго ненавидящего взгляда, Затем слезнул струйку крови с быстро опухавшей губы. «Берегись, Родриго!» — промолвил он тихо. «Ты уже второй раз поднимаешь на меня руку. Третьего я не стерплю».